«Полный набор, в количестве достаточном, чтобы полностью вооружить регулярную армию Вестланда, и еще столько же сверх того». «Круто!» – подумал я. «Все проблемные группировки Вестланда король Людовик может задавить половиной своей регулярной армии. Зачем же Людовик собирается удвоить численность вооруженных сил? И кто же выступает в роли врага?» – поинтересовался я. «Подумай сам», – сказал Сегерик. «Я уже подумал, но мне как-то в голову ничего не приходит», — сказал я. «В последнее время меня часто по ней били. Я понимаю, что знание ценнее всего, когда ты находишь его сам. Но лучше бы ты меня проинформировал, Сегерик». «Восточный континент», — сказал Сегерик. «Это же бред», — удивился я. «Конечно, они там все довольно агрессивные, и мы бы наверняка с ними сцепились, будь у нас такая возможность, но...» «Но же разделяет океан, черт побери!» «Вот уже пятьдесят с лишним лет они занимаются наращиванием своего военного флота», сказал Сегерик. «Откуда вы знаете?» «Мы попросили объяснение у того, кто сделал военный заказ от имени короля Людовика», сказал Сегерик. «Эта информация не распространяется по поверхности, чтобы избежать паники, но гномам известно все, что известно самому королю». У тайной полиции Людовика есть свои агенты на Красном континенте. Э, «И вы полагаете, что парни с Восточного континента на самом деле собираются напасть на Вестланд?» «Я полагаю, это было бы логично после того, что они натворили на своем материке», – сказал Сегерик. «Восточный континент называют еще и красным, и этому есть много причин. Во-первых, там превалирует красный цвет почвы. Во-вторых, кожа живущих на нем людей со временем приобретает бронзовый оттенок. В-третьих, тамошняя цивилизация исповедует культ огня и верховный бог их пантеона, владыка пламени Рхнер, изображается в виде здоровенного атлетически сложенного мужика, красного цвета и с пламенем вместо волос. Красный континент в два с половиной раза меньше Вестланда, и больше 60% его территории покрыты степями и пустынями. Там очень жесткий зашушливый климат, что осложняет развитие сельского хозяйства. На Красном континенте поселились люди, не желавшие мириться с доминирующим в те времена эльфами Вестланда. Из-за жестокого климата и суровых жизненных условий разумные расы Восточного континента начали развиваться куда позже, чем на Вестланде. Прежних хозяев этого мира, эльфов, восточный континент не привлекал, их поселения там были крайне ограничены. В общем, там людям никто не мешал. Они развернулись вовсю и уже через 200 лет развязали кровопролитную войну, перебив всех эльфов восточного континента. Поскольку это произошло в то же время, как эльфов Вестланда поразил смертельный вирус, оказать помощь своим сородичам эльфы не смогли после чего связь с Восточным континентом прервалась на многие века. За это время люди успели вырезать всех прочих разумных обитателей Красного континента и превратиться не только в главную, но и в единственную разумную расу, населяющую материк. Мир только для людей. Это один из основных постулатов их религиозных верований. О таком понятии, как «расовая терпимость», они там даже не слышали. Лет 200 назад в Вестланд прибыли их послы, после чего между континентами установились хилые и маловыгодные торговые отношения. Стоимость перевозки товаров через океан была слишком высока, чтобы гарантировать высокую прибыль. Изделия красного континента считались дорогой экзотикой, одно время модной среди дворянства Вестланда, но совершенно бесполезной. Вестланд обменялся с Восточным континентом послами в их числе отправив красным своих шпионов. И на этом общение заглохло. Конечно, обитатели Красного континента были опасными и склонными к экспансии типами, однако до сих пор обитатели Вестланда считали, что океан надежно защищает их от агрессивных поползновений потенциального противника. Похоже, ситуация изменилась. Раз уж король Людовик обеспокоен наращиванием военного флота Красного континента до такой степени, чтобы думать об удвоенной регулярной армии в обозримом будущем. Весланд может ожидать война. Неужели черные орки пронюхали об этом и собираются под шумок хапнуть у гномов подземное королевство? Вполне возможно. Гномы знают об угрозе, знают многие люди. Так что это уже не тайна. «Но ведь это глупо», – пробормотал я. «Если сюда придут красные», Оркам будет угрожать такая же опасность, как и всем остальным. «Они надеются укрыться от нее под землей», — сказал Сигерик. «Красные одинаково опасны для всех, не спорю. Но людей они будут только обращать свою веру, возможно, насильственным путем. Все остальные будут подлежать истреблению». «Это ведизм в чистом виде», — сказал я. «Люди не являются высшей расой, кто бы что по этому поводу не думал». «Расскажешь об этом красным», – сказал Сегерик. «Думаю, они тебя послушают. Особенно, если ты будешь вещать с вершины их ритуального костра». Так же, как и представители других народов, обитатели Красного континента ненавидят магов и собираются их всех истребить. Что характерно, у них есть собственные маги, на что красные предпочитают закрывать глаза и называют их по-другому. В общем, их маги – это правильные маги, а все остальные неправильные, и поэтому они должны умереть. Не люблю радикалов,